Глава 19. Морозный воздух ворвался в лёгкие, заставив Вику улыбнуться. Она чувствовала себя как заключённый, вышедший из заточения. Казалось, она целую вечность не была в школе. Одноклассники встретили её шумно и весело. Девчонки на переменках, на перебой рассказывали новости, мальчишки закидали записками. Только Денис держался в стороне. За время болезни он лишь один раз позвонил ей. Вику кольнула обида. Неужели она так мало значит для него? После уроков девчонки предложили сходить в Макдоналдс, но она отказалась, сославшись, что ей надо переговорить с учительницей. Денис дежурил по классу, и Вика нарочно задержалась, надеясь, что он всё-таки подойдёт к ней. Денису мучительно хотелось поговорить с Викой. Но он не мог. Дело было не в том, что у неё и без того хватало поклонников. Денис чувствовал, что Вика ждёт, когда он сделает первый шаг, но между ними стоял Артём. С ним явно творилось что-то неладное. Его будто подменили. В последнее время он стал прогуливать уроки и нахватал двоек, но это казалось совсем не волновало его. Душа компании, прежде собиравшей на переменках своими рассказами целую толпу, Артём держался особняком, старательно избегая какого-либо общения. Денис чувствовал, что друг в беде, и хотя Артём отвергал все попытки к примирению, не терял надежды, что сумеет помочь ему. Он не имел права общаться с Викой, потому что это окончательно и бесповоротно оттолкнуло бы Артёма, а тот нуждался в помощи. Прождав Дениса возле расписания, Вика наконец увидела, как он спускается по лестнице. Он тоже заметил её. Вика улыбнулась и хотела пойти навстречу, но Денис, сделав вид, что забыл что-то в классе, резко повернулся и побежал вверх по ступеням. Его нежелание видеться с ней было слишком очевидным. Её никогда так не пренебрегали. Она ненавидела себя за то, что призналась в своих чувствах. Такого унижения она ещё не переживала. Денис наверняка догадался, что она ждала именно его. Как он мог так обойтись с ней? Не хватало ещё, чтобы он подумал, что она за ним бегает. Не хочет и не надо. Много других ребят, которые посчитают за счастье дружить с ней. Вика вышла из школы, кипя от обиды и возмущения. Пройдя несколько шагов, она услышала голос. Такая красивая девочка и одна. С ней поравнялся незнакомый парень. Он был намного старше и уже наверняка не учился в школе. Волосы у парня были коротко подстрижены бобриком. Атлетическая фигура понравилась бы многим девчонкам, но он был совсем не в Викином вкусе. Она не любила развязных самодовольных типов, живущих по принципу: "сила есть, ума не надо". "Может, погуляем вместе?" предложил парень. Вика хотела отшить его, но тут Крайм глаза увидела, как Денис выходит из школы. Пускай посмотрит, что он не единственный свет в окошке. Мстительно подумала она и согласно кивнула. Может быть, замётано по певку? Парень махнул рукой в сторону киоска. Я пиво не пью, отказалась Вика. Понятно. Молодое поколение выбирает Пепси, усмехнулся новый знакомый. Только скажи, я для такой девочки расшибусь. Во, шоколадку хочешь? Мне ничего не надо, отказала Свика, но парень уже расплатился за пиво и шоколад. Из-под тишка, глянув в сторону школьного двора, Вика заметила, что Денис смотрит на них. Обида подстегнула её. Она приняла шоколад, взяла парня под руку, и они направились по улице. Парня воодушевил такой поворот дел. Это еще раз убедило его в том, что за деньги можно снять любую девчонку. «Пивко? Это так, жажду утолить. В натуре у меня бабок куча, не веришь?» Пытаясь произвести на Вику впечатление, он вытащил из кармана пачку стольников. «Мы с тобой можем куда хочешь забуриться. Хочешь в елы-палы, нормальная нора и жратва там клевая». Они завернули за угол. Теперь Денис уже не мог их видеть. пора было прекратить эту комедию и отвязаться от нового знакомого. Вики притила идти по улице с самовлюблённым пятикантропом, отхлёбывающим пиво прямо из горлышка. "Ну что, идём?" спросил он. "Нет, мне надо домой. Меня мама к обеду ждёт", сказала она, высвобождая руку. "Ну, пока". "Ты что? То есть как пока? Ты в натуре меня что, за лоха держишь?" возмутился парень. Вика уже была не рада, что связалась с ним. «Мама будет волноваться, если я опоздаю», объяснила девушка. «Чё ты, поезд, что ли, чтобы опоздать?» недовольно спросил парень и преградил ей дорогу. «Мне правда надо домой», Вика обезоруживающе улыбнулась и попыталась обойти его, но он грубо схватил ее за руку. Артем стал невольным свидетелем этой сцены. Он шел чуть поодаль, по противоположной стороне улицы. Увидев, как Вика любезничает с бритаголовым, он удивился. Что у них может быть общего? Но потом решил, что это его не касается. Пусть строит глазки кому угодно, главное, чтобы не лезлых к компьютеру. Он уже хотел свернуть в проулок, когда услышал викин испуганный голос. "Пусти! Я не хочу!" Артём заколебался. Нужно было вмешаться. Но выступать против такого качка было глупо. Что он мог сделать? В конце концов, она сама заварила эту кашу. Пускай сама и расхлебывает. Парень схватил Вику в охапку и прижал к себе. Она отчаянно вырывалась, но силы были неравными. Прохожие безучастно спешили мимо. Верзила довольно ухмылялся. Вики на сопротивление его только забавляло. «Ишь какая колючая! Люблю, когда тёлка брыкается!» заржал он. Вдруг Артёму точно ударила молнии. Как же он мог бросить Вику с этим дегенератом? Он должен защитить и спасти её. Виртуальность и реальность сплелись в единый узел. Не задумываясь о том, что он делает, Артём бросился к ним. "Отпусти её!" выпалил он, сам не ожидая от себя такой храбрости. По щекам Вики текли слёзы. Она с надеждой взглянула на Артёма. Сейчас он был той спасительной соломинкой, за которую она ухватилась, боясь поверить в происходящее. Ты что, блин, тянешь? Вали отсюда, сопляк. Эта девочка не для тебя. Бритоголовый перехватил Вику одной рукой, а другой толкнул Артёма в грудь. Она моя сестра, выкрикнул Артём. Вика ошарашенно смотрела на него. Сестра. В устах Артёма это слово звучало необычно, будто на иностранном языке. Вика никогда бы не поверила, что он может вступиться за неё и тем более назвать сестрой. Тогда вообще не мороси. Мы с ней поладим. Она будет моей девчонкой, понял? разозлился парень. Она будет встречаться с тем, с кем захочет, упрямо возразил Артём и вцепился в Качка, пытаясь высвободить Вику, которая принялась вырываться со удвоенной силой. "Я сказал, вали сейчас между глаз да". Пригрозил грамило, отпуская Вику и поворачиваясь к неожиданному противнику. Сам вали! распитушился Артём, чувствуя небывалый прилив отваги. Парень размахнулся и ударил Артёма так, что тот отлетел в сторону и если бы не стена дома, упал бы на тротуар. Едва придя в себя, Артём набросился на обидчика с кулаками, но второй удар повалил его на землю. Вика бросилась на помощь Артёму. С криком: "Не бей его, слышишь?" Она изо всех сил стукнула Верзилу сумкой по спине. Вокруг стали собираться любопытные. Кое-кто поговаривал о том, что надо бы вызвать милицию. Парень сплюнул и злобно процедил: "Ладно, на сегодня с него хватит. Но ты мне ещё попадёшься". Он угрожающе зыркнул на Вику и грязно выругавшись, неторопливой походкой пошёл прочь. Вика помогла Артёму подняться. Больно? спросила она. Терпимо, буркнул он, потрогав скулу, где набухал синяк. Некоторое время они шли молча. Спасибо, сказала девочка. Артём молча кивнул. Меньше всего ему сейчас хотелось говорить о своих подвигах. Ты совсем не такой, каким хочешь казаться, продолжала Вика. Артёма будто хлестнули бичом. Ему вдруг стало тошно от её восторженности и благодарности. Что бы она сказала, если бы знала всю правду? Он фактически заказал ее виртуальное убийство». «А какой я?» — мрачно спросил он, прямо посмотрев ей в глаза. От этого взгляда Вики почему-то стало не по себе, но она не отвела глаз и даже заставила себя улыбнуться. «Герой и рыцарь...» «Это разные вещи», — процедил Артем, вспомнив пустоголовых рыцарей из свиты Кави. Значит, просто герой. Герой. В её устах это звучало как издёвка. Артёму было легче, когда Вика ненавидела его. Во всяком случае, так было честнее. Не смей меня так называть. И вообще, то, что произошло, ничего не меняет. Понятно? Грубо оборвал он её. Понятно. Кивнула Вика, хотя ей было всё непонятно. Чем дальше, тем больше и загадкой был для неё Артём. Остаток пути до дома они шли молча. Когда дома в ванной Артём разглядывал своё припухшее лицо и огромный кровоподтёк на скуле, он испытал странное чувство злорадства, будто он наконец-то там стил Вики за какую-то былую обиду. Впервые за долгое время ощущение вины отпустило его, но на его место пришла тревога. Было ли сегодняшнее происшествие случайностью или игра выплеснулась за пределы компьютера и автоматическое выполнение программы включилось? Во всяком случае, Артём больше не мог сидеть сложа руки и надеяться, что всё обойдётся. Надо было действовать. Если великого проводника нельзя остановить, находясь в реальном мире, значит надо сделать это, войдя в виртуальность.